11 -й. Старые трубы. Янок Ковальчик. Андервуд Роуд, 41. До труб никому нет никакого дела. Абсолютно никакого. Можно остановить любого человека, указать на трубы, подходящие к дому, где он живет, и спросить, к чему они подключены, куда ведут, что в них. И с большой вероятностью ничего не сможет ответить. Может быть, если он владелец дома, когда-то давно к нему приходил водопроводчик, болтавший о своей работе, и у него в памяти смутно сохранились такие слова, как слив и впуск. Но для большинства все это происходит словно по волшебству. Вы смываете в туалете, и отходы просто исчезают. Грязная вода из кухонной мойки вытекает куда-то туда, что вас не касается. Стиральная машина подключена к некоей сущности, которую все называют просто подводкой. Еще хуже дело обстоит в многоквартирном доме, где сложная сеть труб, редукторов и запорных кранов практически полностью спрятана. Против всего этого ничего не имел яник Ковальчик, втайне полагавший, что именно благодаря этому неведению и мистике он имеет стабильный заработок. Сам он считал ремесло слесаря-сантехника весьма простым занятием, понятным ему на интуитивном уровне. На его взгляд, для этой работы достаточно было лишь здравого ума, нужных инструментов и терпения. Разумеется, коллеги возражали, что у него просто особый дар к своему ремеслу, что ему льстило, но на самом деле он не мог избавиться от ощущения, что они просто прикрывают себя. Разумеется, конкуренция в профессии была высокой, Хватало разных халтурщиков, только и ждущих возможности отодвинуть сторону опытного мастера и за половинную стоимость работ устроить в доме потоп. И все-таки Янек с первого взгляда определял, как и что подсоединено. Здание чем-то похоже на человеческий организм. У него свои кровеносные сосуды, внутренние органы и кишки. И он старался разобраться в том, как живет эта структура. Разумеется, плохо было то, что Янок приехал из Польши. Англичане, владельцы домов, считали его халтурщиком, безграмотным дилетантом. Они выражались снисходительное удовлетворение, когда выяснялось, что он знает свое дело, но совсем не радовались, когда он выставлял за свою работу соответствующий счет. В частности, именно по этой причине Янок старался проводить как можно больше времени в Баньянкорте. Судя по всему, на него обратила внимание обслуживающая компания, которая имела дело со многими квартирами в дешевой половине здания. От нее о нем узнали другие агентства недвижимости, занимающиеся арендой жилья, и его даже начали приглашать в роскошные апартаменты в другой части Баньянкорта. Конечно, платили Янеку по-прежнему меньше того, что он заслуживал, но он уже давно привык к этому, а устойчивый поток заказов был очень даже кстати. даже если здешние трубы изредка просто ставили его в тупик. Они проходили там, где их не должно было быть, стыковались друг с другом в самых немыслимых местах и, похоже, относились к самым разным эпохам и стандартам. Если сравнивать Баньян-Корт с живым организмом, этот организм был очень болен. «Привет, Яник!» Яник буркнул что-то невнятное консьержу, чьего имени вдруг сообразил он, он не знал. Все это было для него по-прежнему в Постоянные клиенты, знающие его имя, и он на какое-то мгновение почему-то испытал недовольство от того, что этот улыбающийся человек за стойкой поставил его в неловкое положение. Спохватившись, что его ответ может показаться грубостью, Янок улыбнулся и неловко поднял руку в приветствии. «Какая квартира?» — спросил он. возможно чересчур поспешно но у него не было никакого желания болтать с консьержем так похоже номер 17 этаж не подавая признаков того что он заметил нетерпение яныка консьерж не спеша сверился со своими записями этаж 8 что-то с душем мистера фаулера сейчас нет дома но он распорядился впустить вас сказал что вернется около шести — Что между нами означает, что вас к этому времени в квартире быть уже не должно. Яник пожал плечами. — Мне потребуется столько времени, сколько потребуется. — То же самое я сказал мистеру Фаулеру, добавив, что вы отличный мастер. Кивком выразив свою благодарность, Яник поднял с пола сумку с инструментом и направился к лифту. Сняв со стены ключи, консьерж последовал за ним. Ну, конечно, его же надо впустить в квартиру. Даже для того, чтобы воспользоваться лифтом, нужен ключ. Живущие здесь люди доверяют Янеку чинить душу себя в квартире, но все-таки он должен помнить свое место. Войдя в кабину с зеркальными стенами, как всегда сверкающую и безупречно чистую, Янек нажал кнопку 8. Консьерж едва успел присоединиться к нему, прежде чем двери начали закрываться. «Должен сказать, как-то странно, что вы стали так часто приходить сюда. Я хочу сказать, мастер, вы отличный, как я уже говорил, и все же здание совсем новое. Просто странно». Янек снова пожал плечами. «Трубы старые», — сказал он. Консьерж кивнул, хотя было очевидно, что он ничего не понял. Безукоризненно чистая ванная комната мистера Фаулера оказалась именно такой, какую можно ожидать в квартире преуспевающего бизнесмена средних лет, живущего в одиночестве. На полочке стояли три разных ароматизатора, стоимостью, вероятно, по 100 фунтов каждый. Но было очевидно, что никто не задумывался над тем, как будут сочетаться вместе эти ароматы. Они наполняли помещение странным запахом, поочередно цветочным и цитрусовым. которому время от времени добавлялось сильное дуновение пачули. И все же этим ароматом не удавалось скрыть другой запах с легким медным привкусом, от которого Янок заскрежетал зубами и шумно вздохнул. Ему сказали, что в душу упал напор, и из него течет плохая вода. Никакого практического толка от этой жалобы не было, однако Яноку доводилось иметь дело и не с таким. И если честно, ему было достаточно того, что проблема была с душем. На самом деле, не так уж и много неисправностей влияет на душ и не затрагивает остальную систему водоснабжения. Первым делом, разумеется, нужно было проверить дорогущий электрический душ, установленный хозяином квартиры. Одно из преимуществ вызова в квартиры подобной этой заключалось в том, что какими бы богатыми ни были владельцы, В ванной редко находилось место для установки навороченных домашних спа-систем, разобраться в которых было сущим кошмаром. Янек позволил себе снисходительно усмехнуться, взглянув на совершенно ненужные и жутко дорогие прибамбасы, которые удалось впарить мистеру Фаулеру какому-то его везучему коллеге. Он покачал головой, прикидывая, сколько денег пришлось выложить хозяину за все это. Сам Янок считал себя человеком добрым и старался не судить других, однако в глубине души у него было непоколебимое убеждение в том, что все богачи — просто непроходимые дураки. Ну, может быть, не совсем дураки, но определенно туповатые. Он снова и снова сталкивался с этим. Просто невозможно иметь столько денег, чтобы при этом отношения с окружающим миром не исказились до столь вопиющего невежества. По крайней мере, с самим душем все было вроде бы в порядке, если не считать характерного налета, который Янек тщательно оттер. На то, чтобы снова собрать эту штуковину, времени потребовалось гораздо больше, чем на то, чтобы проверить ее работу, поскольку любые свидетельства того, что с ней возились, были верным способом получить жалобу от клиента и лишиться заказов в баньян-корте. А Янек только начинал работать здесь. Далее он... проверил шланг и распылитель. И тут, и там внутри имелся засохший налет, но ничего такого, чего нельзя было бы очистить с помощью растворителя окалины и хлорного отбеливателя. Промыв шланг, янок тихо рассмеялся, глядя на ржавую воду, вытекающую в слив раковины. Удалить грязь из одной трубы и слить ее в другую. Таков цикл этой невидимой системы, благодаря которой живет здание. Похоже, с самим душем все было в порядке, так что все дело было в трубах. Выпрямившись, янок потянулся. Он столько времени пробыл скрюченным, и теперь иголки и булавки кололи ему ноги, возвещая о восстановлении кровообращения. Затем он направился на кухню к мойке. Открыв кран, Янек внимательно изучил вытекающую струю воды, сильную и прозрачную. он постоял минуту прикидывая в каком из шкафов мистер фаулер держит стаканы правильно определив со второй попытки янок достал высокий стакан для коктейлей и наполнил его до краев после чего выключил воду наступившая тишина почему то показалась гнетущей кивнув самому себе янок поднес стакан к лицу внимательно рассматривая жидкость внутри она была чистой и прозрачной и снаружи стакан уже начинал запотевать. Понюхав воду, Янек снова кивнул и выпил ее, полностью осушив стакан за несколько секунд. Никакого вкуса, кроме легкого привкуса мела, свойственного жесткой лондонской воде. Отлично. Янек тянул время и сам это понимал. Вздохнув, он поставил стакан в посудомоечную машину, которая, вероятно, стоила больше, чем его фургон, и вернулся в ванную. Работая спора, он отсоединил душ, чтобы посмотреть, что же вытекает из подводящей трубы. Взглянув на часы, он открыл запорный кран. Потребовалось несколько секунд, но вскоре в девственно чистый фарфор раковины медленно потекла, как и предполагал Янок, густая жижа. Ржаво-красной крови, которая пенилась и брызгала из трубы, было далеко до ярко-алого цвета свежий раны Она по-прежнему оставалась жидкой, хотя водопроводная вода и не разбавляла ее. От нее исходил тошнотворный гнилостный запах, однако Янок уже предусмотрительно открыл в квартире все окна. Угрюмо наблюдая за происходящим, он взглянул на часы и увидел, что времени еще только половина третьего. Рассудив, что запах успеет выветриться, он высунулся в окно и зажег сигарету. Янок курил медленно, погруженный в раздумье посматривая за неровной бурой струйкой, вытекающей в раковину. Запах табачного дыма переплетался со зловонием старой крови и гноя, и Янок порадовался тому, что решил повременить с обедом до тех пор, пока не сделает работу. Он сделал глубокую затяжку, с наслаждением наполнив легкие густым дымом. «Каждый травит себя так, как хочет», — подумал Янок, прежде чем выкинуть в окно почерневший от смолы фильтр. Он проводил взглядом, как окурок описал в воздухе дугу, после чего снова повернулся к трубе. К этому времени кровь стала жиже, как это происходило и в других квартирах, и теперь из трубы текла по большей части вода. По крайней мере, можно радоваться хоть этому. Янек слишком живо помнил свою панику, когда это произошло впервые в 27-й квартире. Он подумал о том, чтобы выкурить еще одну сигарету, но когда, наконец, решился, вода уже была практически прозрачной. Он снова взглянул на часы. Семь минут десять секунд. Плюс столько, сколько в ужасе смотрел на струю мистер Фаулер, прежде чем закрыл кран, убеждая себя в том, что трубы изнутри заржавели. Пока что Януку не приходилось сливать воду дольше десяти минут, что можно было считать определенным облегчением, учитывая то, Сколько еще работы предстояло сделать потом. Пожалуй, в той квартире, где это произойдет в следующий раз, нужно будет измерить объем. Янек поморщился, поймав себя на том, как он уверен, что следующий раз обязательно будет. Пока что все происходило только на этой половине Баниан-Корта, и он, черт его, побрал понятия, не имел что делать, кроме как сливать кровь, и затем тщательно все оттирать. Это был удар по его профессиональному самолюбию. Закончив прочистку труб и смыв всю грязь, янок прислушался, стараясь различить какие-либо новые звуки. Ничего. Неудовлетворенный он, тем не менее, начал собирать инструмент. До сих пор имело место только одно подключение к трубам. В шестой квартире, несколькими этажами выше. Но Янек почему-то был уверен, что именно в этом ключ к тому, что отравляет Баньянкорт. Собрав инструмент, он еще раз взглянул на часы. «Четыре часа. Похоже, мистер Фаулер сможет принять душ, как только вернется домой с одного из тех важных финансовых мероприятий, которым посвятил жизнь, и смоет, наконец, въевшийся запах крови». Дома у Ковальчиков было всего одно кресло, и оно принадлежало Янеку. Дети теснились на большом диване, а Лена предпочитала двухместный диванчик, хотя второе место неизменно было завалено ее бумагами. Поэтому с годами кресло постепенно промялось под ним, и теперь подушки сами собой подстраивались под формы его тела. Однако сегодня вечером, усевшись в кресло, Янок впервые за последнее время обнаружил, что ему неудобно. У него из мыслей не выходили эти трубы, и он просто не мог найти позу, чтобы расслабиться и должным образом подумать о них. Его терзал тот же самый вопрос, что и весь этот месяц. Как ему быть? столкнувшись с этим впервые янок решил что где то в трубах спрятан труп возможно кто то решил избавиться от жертвы убийства расчленяя ее и последовательно спуская в трубы в богатой части баьянан корта хватало безжалостных мерзавцев проклятье если вспомнить что говорят о самом Тобиасе оефеэля но нет это была какая то бессмыслица все то что видел янок поступало в квартиры но даже В извращенной сантехнической системе здания водоснабжение было полностью отделено от канализации. Затем он обдумал возможность того, что где-то в трубах прячется случайно застрявший там при их установке рабочий. Но это было нелепо. Да, Инсигургрупп, конгломерат, который ФЛ нанял для возведения Баньянкорта, был печально знаменит полным пренебрежением к технике безопасности, И уж Янок-то знал об этом. В свое время он работал в одном из зарубежных филиалов, и все таки такое объяснение казалось слишком натянутым. К тому же неприятности начались только с месяц назад, а прошло уже несколько лет с тех пор, как была возведена эта новая часть здания. Все очевидные объяснения казались абсурдными. Кроме, конечно, того, которое не вязалось со здравым смыслом: здание было больно. Янок не смог бы выразить словами, откуда Появилась эта мысль, как она может быть правдой, однако в глубине души он был уверен, что это так. Он всегда умел увидеть в здании единое целое, обладающее своей кровеносной системой труб и кранов, и сейчас внутреннее чутье кричало ему, что это болезнь. Баньян Корд разлагался. Больше того, ему становилось все хуже. Каждый новый раз кровь стекала чуть дольше, и пахла она чуть хуже. Нужно было что-то предпринимать. Янек говорил себе, что нужно обратиться в полицию. Он хотел это сделать, честное слово. Он хотел свалить это на кого-нибудь другого, чтобы можно было лежать в постели с женой, сознавая, что проблемой занимается тот, кто обладает нужными навыками. Но это так просто никогда не бывает, правда? янок в прошлом уже не раз имел дело с властями и знал, как плохо они относятся к тому, что кажется бессмысленным. При самом благоприятном раскладе ему поверят, раздерут на части систему водоснабжения зданий и обнаружат что-нибудь рациональное. Может быть, труп, метод которым избавляется от своих жертв серийный убийца, или что-нибудь столь же ужасное. Да, Янек станет героем, но при этом растеряет всех своих самых щедрых клиентов. А в худшем случае он растеряет их просто так. Итоговой наградой станет очередное снисходительное норовоучение от какого-нибудь сраного полицейского, у которого нет других дел, кроме как делать прозрачные намеки насчет депортации. Нет, для того, чтобы он пошел на подобный риск, все должно быть гораздо хуже. Несколько недель назад я дал себе слово сообщить о случившемся, если жильцы начнут болеть. Если в этих трубах разлагается труп человеческий или нет, вскоре это начнет сказываться на здоровье тех, кто здесь живет. Если кровь настоящая, и она попадет в питьевую воду, вскоре люди начнут болеть. Янек следил за новостями, даже попросил малышку Юлию показать, как настроить поисковую систему интернета, предупреждать о вспышках заболеваний в районе, точнее в самом Банианкорте, не объясняя ей, в чем дело. Пока что ничего не было. Единственным свидетельством того, что здесь не все ладно, были вызовы, становившиеся все более частыми. И так, возможно, только одно заключение, по крайней мере, на взгляд Янока. Однако он не смел обмолвиться о нем при Лене. В конце концов, она ведь врач и не склонна к предрассудкам, хотя Янок даже не думал о том, чтобы сказать ей это в глаза, но он считал свою жену немного закоснелой. Для нее болезнь была чем-то таким, что поражает только людей и животных. Также, наверное, нельзя было делиться своими подозрениями с теми, кто работал в Баньянкорте. Они просто отмахнутся от него, однако они не видели то, что видел Янек. И он не представлял себе, какой будет их реакция, если они это увидят. Нет, если он хочет должным образом все рассказать, ему нужно подступиться с другой стороны. Вздохнув, янок включил компьютер и стал набирать сообщение. «Ну, сколько, по-вашему, это займет?» «Все зависит от того, в чем дело», — пожал плечами янок «Возможно, несколько недель». Консьерж, которого сегодня, к счастью, был Бейджик с именем Джейсон, искренне улыбнулся, склонив голову на бок. «В таком случае, полагаю, вы станете у нас частым гостем. Это никак не коснется жильцов». Народ на этой стране привередливый. — Только коридоры и служебные помещения, — заверил его янок Но, возможно, мне придется отправиться на заднюю половину. Как туда попасть отсюда? Джейсон застыл на мгновение, у него мелькнуло недоумение, словно мысль отправиться из передней части баньянкорта в заднюю была ему совершенно чуждой. В основном... А... Он запнулся, подбирая слова. — Кажется, в основном все ходят через улицу. — Должна быть дверь. Янок не собирался наматывать километры каждый раз, когда ему потребуется выяснять, куда ведет та или иная труба. — Пожалуй. — Но она наверняка заперта. — Тогда у вас должен быть ключ. Почему-то весь этот разговор действовал Яноку на нервы. Джейсон постоянно останавливался, теряя нить разговора. оглядывался на пустую коморку позади, словно спрашивая разрешения. «Ну да», — наконец сказал он, — «я отдам вам служебный комплект». Достав колечко с ключами и электронными таблетками, Джейсон сдул пыль с регистрационного журнала, и Янек послушно в нем расписался. Помимо воли, он обратил внимание на то, что предыдущая запись была сделана почти два года назад. «Мало кто берет эти ключи», — произнес Янек, и Джейсон, помедлив мгновение, разразился хохотом, что застало яныка врасплох, поскольку ничего смешного он определенно не сказал. «Обыкновенно мы сопровождаем таких рабочих, как вы. Обеспечиваем им доступ куда нужно», — ответил Джейсон. Снова оглянувшись на коморку, он усмехнулся и покачал головой. — Но мне сказали, что у вас полно работы, так что, полагаю, так, ну, будет проще. — Точно. Увидимся. Развернувшись так быстро, как это только можно было посчитать вежливым, янок направился к лифтам. К счастью, на этот раз Джейсон даже не попытался последовать за ним. Янек был счастлив избавиться от назойливого консьержа. Он заготовил много лжи насчет того, чем собирается заняться. Пока что в его отчетах говорилось только о грязной воде и протечках, и этой сети обмана оказалось достаточно для того, чтобы управляющий зданием официально поддержал его стремление найти источник недавних проблем с водопроводом. И даже так Яноку не нужны будут зрители, когда он начнет отдирать дорогой ковролин или простукивать стены, чтобы должным образом взглянуть на трубы. но ну, если окажется прав относительно того в каком они состоянии определенно будет лучше если никто не увидит его находку если честно я наконец сколько не удивила то какой запутанный и бестолковой была система водоснабжения банььянкорта что еще можно было ожидать и все таки он пробив в одном месте стену застыл потрясенно уставившись на открывшуюся его взору огромную чугунную канализационную трубу Этот анахронизм, насчитывающий по меньшей мере полтораста лет, вызвал у Янека ассоциации с толстой варикозной веной, распухшей от возраста и болезней. Может быть, существование старинной трубы имело бы какое-то объяснение, учитывая почтенный возраст первоначального строения, если бы только находилась она не на одиннадцатом этаже, значительно выше того уровня, на котором заканчивалась бывшая фабрика. Для того чтобы использовать эту старую трубу здесь ее нужно было специально разобрать а затем установить на новом месте несколькими этажами выше что было бессмысленно и не то чтобы старые чугунные трубы не могли исправно служить при надлежащем уходе просто современная система многократно надежнее и устанавливать их гораздо проще конечно это был самый крайний случай но подобные примеры яек Встречал в течение всего дня. Новые трубы также попадались, поскольку система водоснабжения первоначального здания просто не хватило бы на весь Баньян-Корт. Но все-таки хребтом оставались старые железные трубы, артерии и кишечник, которым подсоединялось все остальное. Если бы Янока попросили высказать свое мнение... Он бы даже предположил, что новых труб больше в тесной, убогой задней половине здания, а все старое собрано в помпезной передней части. Янок работал в строительстве много лет, но он не мог предложить ни одного разумного объяснения этому. Кто-то потребовал сделать именно так, и этот кто-то, кем бы он ни был, был настолько богатым и могущественным, что никто не посмел ему отказать. Янек понял, что ему придется копать глубже. Для того, чтобы поставить диагноз, ему понадобится увидеть самые страшные симптомы. А трубы были ключом, он был в этом уверен. Поэтому Янек потратил несколько часов на то, чтобы определить, где самая высокая их концентрация, и принялся за работу. Чтобы получить доступ к короткой подводящей трубе, много усилий не потребовалось. Положив на пол кусок вырезанной штукатурки, Янек начал отвинчивать заглушку. Началось все гладко, но затем заглушка резко встала, по-видимому, прочно застыв. Янек остановился, перебирая все возможности. Конечно, заглушка была старой, но, судя по внешнему виду, нельзя было сказать, что она прикипела намертво. Янек отвернулся, ища в сумке с инструментом то, что могло бы сдвинуть заглушку с места, и вдруг застыл, услышав позади негромкий шум. Разумеется, он узнал этот звук. Заглушка медленно вращалась, отвинчиваясь у него за спиной. Здесь, с трубами, янок был совершенно один. Вот уже целый час он не видел ни одной живой души, и если заглушка отвинчивалась, отвинчивали ее изнутри. Яноку нужно было обернуться. Он должен был это сделать. Какой смысл проделывать все это, если он не сможет своими глазами посмотреть на то, что обнаружил? Однако в настоящий момент меньше всего на свете ему хотелось увидеть то, что собиралось появиться из трубы. Звук прекратился, и Янок на какое-то мгновение ощутил облегчение. Но затем раздалось тук-тук-туки-тук. Чего-то маленького и твердого, стучащего изнутри по чугуну. Оно звало Янока. Приглашало посмотреть. Янока вернулся к трубам как раз в тот момент, когда крышка полностью отвинтилась и с грохотом упала на пол. Последовало мгновение тишины, словно для усиления эффекта, После чего ее нарушил поток зловонной жидкости, хлынувшей из трубы на яныка. Тот непроизвольно отступил назад, не отрывая взгляда от черного отверстия. Там был он. Белый и скользкий на фоне темного чугуна. Палец. Сквозь разложившиеся мягкие ткани проглядывала кость, бледная и холодная, а то, что уцелело, распухло, превратившись во вздутые Восково-желтые комки. Янек ждал. Чем бы это ни было, это еще не закончилось. Он был в этом уверен. Палец высунулся из отверстия слишком узкого для того, чтобы в нем поместилось что-либо более широкое, чем последовавшая за ним полусгнившая рука. Она снова постучала, теперь уже по трубе снаружи. стук влажной кости по ржавому чугуну, очевидно, привлекая внимание яныка Тот едва не рассмеялся, но разве мог он оторваться от созерцания ритмичных действий этой настойчивой руки мертвеца? Рука потянулась к нему, затем медленно, сосредоточенно загнула тонкий указательный палец, подзывая его. Янек приблизился, шаг за шагом, испытывая отвращение, но также и любопытство к этому странному приглашению. Ему хотелось держаться на расстоянии. Он отчетливо представил себя, как рука внезапно резко высовывается из трубы и хватать его за горло, погружая липкие разложившиеся пальцы в гортань. Однако он продолжал приближаться до тех пор, пока не оказался рядом с трубой. Постояв немного, Янек собрался с духом и наклонился так, чтобы его глаза оказались на уровне отверстия, заглядывая во мрак трубы, виднеющейся по краям тощего запястья. Машинально взяв фонарик, он нажал кнопку, посылая мощный луч света прямо в отверстие. Рука тотчас же скрылась внутри. Яноку потребовалось какое-то время, чтобы полностью осознать то, что он там увидел. Его глаза упорно цеплялись за мельчайшие детали, стараясь всеми силами не сосредоточиваться на общей картинке. Множество белых костей и вздувшейся плоти, которых хватило бы на целое тело, но все было так смято и стиснуто, что сказать наверняка было нельзя. Труба имела в поперечнике всего восемь дюймов, и был виден лишь небольшой кусок, отходящий от тройника. Янек не находил никакого анатомического смысла в этом месиве. Он различил что-то похожее на ступню. К ней прижималось то, что могло когда-то быть грудной клеткой. Все это было покрыто рваным и грязным серым рабочим комбинезоном, показавшимся Янеку знакомым. Посреди этого месива луч фонаря выхватил одинокий голубой глаз. Глаз моргнул, не затуманенный и мертвый, а горящий, живой и сосредоточенный. Он не отрывался от Янека, а рядом что-то такое, что могло быть зубами, переменило положение. Мертвец пытался улыбнуться. Все пришло в движение. Кости, кожа и текстиль зашевелились, открывая в луче света всего мертвеца. Еще мгновение, и Яныку удалось сложить отдельные черты в лицо, венчанное разбитой каской, когда-то давно бывшей белой. И это, а также комбинезон, создало у Яныка жуткий образ того, что он перед собой видел. Или лишь сознание, что у него глаза карие, позволило ему прогнать страшную мысль, будто он смотрел на свой собственный изуродованный труп. Месиво продолжало двигаться, и Янек разглядел сломанную страховку, обмотанную вокруг него, с перепутанными порванными лямками и разбитыми стальными карабинами, создающими образ чего-то среднего между скованным кандалами-узником и гротескно упакованным подарком. Затем все это скользнуло назад, бесшумно скрывшись в трубе, словно затянутая насосом. Месиву потребовалось не больше пару секунд, чтобы покинуть луч света фонарика, оставив после себя лишь бледный кровавый осадок изнутри чугунной трубы. Яндекс снова остался один. Отойдя к противоположной стене, он тяжело прислонился к ней, чувствуя, как все его тело стиснул леденящий холод. Янек сполз по стене и уселся на полу рядом с сумкой с инструментом. Даже не потрудившись взглянуть, если под потолком датчики пожарной сигнализации он трясущимися руками поднес карту сигарету. Ему хотелось подумать, осмыслить увиденное. Однако рассудок его оставался абсолютно пустым. Серый комбинезон, белая каска. Облачение настолько обычное, безликое, что никто бы не обратил на него внимания, кроме Янока. Кроме тех, кто был одет также в тот день, когда он едва не утонул. Это случилось много лет, десятилетий назад, еще до того, как Янок перебрался в Англию, до того, как он начал работать на себя, еще когда он подрабатывал в крупных строительных фирмах. Он устроился на новое место, молодой и дерзкий, блаженно не слушая замечания старших товарищей, более опытных коллег, предостерегающих, что компания, один из зарубежных филиалов «Инсигургрупп», славится очень сомнительными стандартами техники безопасности, что нужно крайне осторожно работать с ее оборудованием и снаряжением, которое очень часто из-за проблем с обслуживанием находится в плачевном состоянии. впрочем даже если бы яныко послушал их это вряд ли помогло они выполняли работы на водохранилище не очень большом простое ремонтное обслуживание крошечного центра управления расположенного посередине в конце длинного стального моста устремившегося от железобетонного берега через неподвижную темную воду многочисленные знаки предупреждали о том что купаться здесь опасно пугая подводными течениями, которые затянут глупца, осмелившегося слушаться, в могилу на глубине. Не обращая на них внимания, молодой Янок застегнул на себе страховку и позволил своему рассеянному, скучающему напарнику опустить его к поврежденной трубе, чтобы занять удобное место для работы. Воспоминания о грозных словах, обещающих страшную гибель, вернулись только тогда, когда он услышал треск и увидел, как начинают лопаться старые сгнившие стропы, на которых он висел. Янок даже не пытался описать словами то, какой холодной оказалась вода. Она не могла быть такой холодной, как это сохранилось у него в памяти. Это было просто невозможно. В последующие годы Яноку приходилось плавать в буквально замерзших реках. Но даже они не казались такими... ужасающе, бесконечно холодными, как воды водохранилища, в которое он свалился. Казалось, все чувства разом покинули его. Он уже тогда считал себя неплохим пловцом, а до берега было меньше пятидесяти метров, но ему словно отключили все мышцы. Янек слабо барахтался, страховка, призванная его защитить, теперь сковывала его движение, увлекая на дно. Бесконечно ледяная вода врывалась ему в горло и легкие, и он с отчетливой обреченностью понял, что умрет. Однако в молодости янок похоже, обладал везением, которое по большей части покинуло его в зрелые годы. Конкретных деталей своего спасения он так точно и не узнал, но, судя по всему, товарищам удалось вытащить его из водохранилища до того, как он захлебнулся или его прикончило переохлаждение. Янек остался жив, хотя следующие несколько недель, как он вспоминал, выдались крайне неприятными. Он не только не мог работать, что создало определенные финансовые проблемы для его семьи. Его навестили одетые с иголочки мужчины начальственного вида, давшие понять, какой плохой затеей будут судебные тяжбы по поводу ненадлежащих мер безопасности. Хуже всего было то, что вопрос об увольнении из компании даже не вставал, так как это оставило бы его семью в очень тяжелых условиях. Только через год Янек смог наконец начать работать на себя. Еще один год ему пришлось носить серый комбинезон и грязно-белую каску, вспоминая смерть в пучине, едва не постигшую его. Все в порядке? Этот заданный негромким голосом вопрос разбил воспоминания Янока, подобно выстрелу из дробовика. Поспешно поднявшись на ноги, он покачал головой и пробормотал что-то невнятное, разбрасывая вокруг окурки. «Эй, эй, эй, все в порядке, извините, сейчас многие курят в помещении. Я никому не скажу». Говорившим был молодой парень в поношенной футболке, не по размеру большой. Черты его лица были мягкие, однако они свидетельствовали о том что ему за его недолгую жизнь уже пришлось столкнуться со многими привратностями судьбы кожа несла следы продолжительного пребывания на открытом воздухе а в глазах застыло жесткое выражение однако сейчас его сочувствие казалось искренним и янок не уловил ни тени снисходительности с которой так часто сталкивался на более дорогой половине баьяннкорта я да Янок постарался совладать с собой. Все в порядке, просто упал. Прихожу в себя. Да, понимаю. Парень посмотрел на него так, словно их объединяла какая-то тайна. Так действует на людей это место. У Янока по спине пробежали мурашки. Этот человек видел то, что видел он, и поверит ему? Можно ли на это надеяться? Какое-то мгновение парень смотрел на него с непроницаемым лицом, затем протянул руку. — Дамьян, — сказал он. — Янок. Он осторожно пожал руку. — Ну, Янок. Дамьян усмехнулся, и мужчина в годах ощетинился от того, как он произнес его имя. — Что вы думаете по поводу нашего скромного дома? Я так понимаю, вам здесь не нравится? Янок покачал головой. Я хочу сказать формально, мне тоже. Парень указал на свою одежду. «Здешние снобы меня не признают. Я с другой половины, понимаете?» Он указал в конец коридора, где находилась одна из хорошо спрятанных дверей, соединяющих две половины баньян-корта. Янек задумался над ответом, однако Дамиан не стал ждать. «Все дело в том, — продолжал он, — что нас хотят убедить в этом, понимаете?» Убедить в том, что это два обособленных мира, мы и они. Моя сторона и твоя сторона. Раз мы живем в разных местах, мы разные люди, но это ложь. Вы только взгляните на расстояние они не сходятся. Нас стараются держать врозь, но из этого ничего не выйдет, если мы будем заодно. Полагаю, это разумно. Если все будут только смотреть друг на друга, никому и в голову не придет поднять взгляд вверх, вы понимаете? Янок определенно не понимал своего нового знакомого, однако от его негромкого, настойчивого голоса у него закружилась голова. — Извините, — смущенно улыбнулся Дамиан, — похоже, я привык к монологам. — Я здесь только из-за труб, — сказал Янок, собирая инструмент. Подобрав с пола заглушку, он машинально шагнул к трубе, чтобы завинтить ее на место. Его взгляд упал на отверстие, и рука застыла в воздухе. В памяти тотчас же воскрес образ того, что было внутри. — Трубы — это не пустяки, Янек. Они — это внутренности здания. Именно благодаря им оно живет. — Да. Янек обернулся, удивленный встрече с тем, кто думал так же, как он сам. Он оказал на открытую трубу. — Это организм. Но больной, разлагающийся. Там внутри есть что-то, собирающее всю заразу. — Подобно злокачественной опухоли? — Возможно. Или вроде тромба. — Но, по-моему, основополагающая причина не в этом. Я не знаю, от чего оно болеет. Hmm. — Хм... Дэмиан задумался. — Это здание каннибал. Оно построено на своих собственных развалинах. На мой взгляд, подобное порождает болезнь. что вы видели его тон был таким серьезным таким искренним что янок почувствовал как ложь которую он уже собирался произнести застыла на устах скелет сказал водопроводчик удивляясь тому с какой готовностью доверился этому странному парню и тут же залился краской осознав как глупо это прозвучало произнесенное вслух я видел скелет В трубах. Домян кивнул, не замечая нелепость этого заявления или не обращая на нее внимания. — Вы знаете, чей это скелет? Янок покачал головой. — Думаю, какого-то рабочего. — Он был в комбинезоне, в каске, как я. Последовало молчание. Парень задумался над его словами. Определенно он что-то знал об этом здании, поэтому Янок решил надавить. «Что здесь происходит?» «В Баньян-Корте?» спросил Дамиан. «Занимался этим. Но не трубами. как ты даже не подумал о них». «Кто-нибудь погиб при возведении этого здания? Может быть, водопроводчик, которого заставили выполнять опасную работу?» «Не думаю». Пауза. «Но здешний народ, все они разбогатели, измываясь над другими людьми». По-другому этого никогда не бывало. Не удивлюсь, если кто-нибудь из них обошел стороной несколько правил и требований и запятнал руки кровью. В первую очередь это относится к тому, кто наверху». Дамиан поднял взгляд на потолок, затем снова посмотрел на яныка «Я так думаю, вам лучше проследить за этим скелетом, если вы хотите поставить зданию правильный диагноз». У него зажглись глаза, и Янок устало не по себе. — Только спросите самого себя, действительно ли вы хотите знать, поскольку я не знаю, что хочет показать вам это здание. Янок кивнул. — А потом непременно разыщите меня. У меня есть... не знаю... Я работаю над одной теорией. Слова парня не выходили у Янока из головы, непрерывно кружась, пока он пытался сосредоточиться на работе. Сначала Янек попробовал держаться подальше от Баньянкорта. Несколько дней он просидел дома, борясь с любопытством, тянувшим его обратно. Но всякий раз, когда Янек собирался отослать управляющему зданием электронное сообщение о завершении работ, его рука зависала над клавишей «Отправить», и в конце концов он удалял черновик. В самые мрачные моменты Яноку начинало казаться, что увиденное в трубе было отголоском его собственного будущего, в котором он, мертвый, оказывался погребен в хитросплетении труп Баньянкорта. Он лежал ночью без сна рядом с тихо посапывающей Леной, гадая, не собственную ли смерть преследует по чугунному лабиринту. Лена попыталась поговорить с ним об этом. Янок понимал, что стал молчаливым, замкнутым, жена видела, у него в глазах усталость. Но что он мог ей сказать? Как можно было объяснить то, во что он ввязался? Янок постарался убедить Лену, что его вымотала тяжелая работа и поцеловал детей, желая им спокойной ночи. Но хотел Янок возвращаться в Баньян-Корт или нет, он никуда не мог деться от своей работы. Поступали новые жалобы на плохую воду, которую нужно было слить. Как не хотелось Яноку забыть об увиденном и уйти прочь, На один заработок Лена они прожить не могли. Не было речи о том, чтобы отказаться от работы, поэтому Янек снова и снова входил в сверкающие стеклянные двери баньян-корта. И после того, как кровь сливалась из ванных богачей, возвращался стук, мягко предлагающий ему двигаться дальше. Что он в конце концов и сделал. Янек стал проводить все больше времени в коридорах и служебных помещениях массивного здания, прислушиваясь к стуку, обостренными чувствами улавливая слабый медный привкус старой крови. Еще трижды он видел тромб, месиво протискивающийся по старым трубам. Янек как мог следовал за ним, откликаясь на стук, зазывающий его все дальше, и снова и снова отбивал штукатурку, открывая древний чугун. времена кровавый сгусток оставался в системе канализации, В другие моменты каким-то образом втискивался в водопроводные трубы, такие тонкие, что невозможно было представить себе, как них помещалось что-либо, обладающее костями. Янок пришел к заключению, что кости и мягкие ткани не были настоящими. Это было нечто другое, призрачное, но выглядело оно материальным и пахло по-настоящему. Запорные краны не оказывали никакого действия. Месиво перемещалось по внутренностям здания, как ему заблагорассудится, и Янек упорно его преследовал. Он неизменно терял месиво, перемещаясь между передней и задней половинами баньян-корта, словно граница представляла собой барьер, пересечь который оно не могло. Если Янек слышал стук рядом со здравительным центром, он терял его задолго до того, как добирался до старого ржавого лифта и наоборот. в нем нарастало отчаяние в котором начинал тонуть страх разве он делает не то, чего от него хотят гоняется за сгустком по всему проклятому дому ты почему же ме его постоянно исчезает если только оно не стремится привести его именно туда куда ты между половинами у сантехника перехватило дыхание Джейсон ничего не говорил о том, чтобы Янок вернул ему ключи, больше того, в последние два дня его не было за стойкой. Поэтому Янок стал присматриваться внимательнее к дверям, соединяющим две стороны, коротким коридором, пролегающим между ними, не заметить которое было проще простого, как будто их спрятали умышленно. Эти массивные двери не желали оставаться открытыми. У Янака не выходили из головы слова Дамиана о том, что с расстояниями что-то неладно. Он начал проводить измерения, проверяя одно предположение. полной уверенности не могло быть без знания точных размеров квартир. Еще одно раздражение, которое пришлось задавить. И все-таки вскоре Янок укрепился в мысли, что между двумя половинами здания существовало пустое пространство. Промежуток футов в десять между передней и задней частями, в котором труп не было. Где они исчезали? Скрытая пустота в самом сердце Баньянкорта. Проникнуть туда было невозможно. Янек искал, проверял двери и технические люки, но ничего не было. Нет, он с этим не смирится. После всего, после того, как его неделями таскали по этому кровавому кошмару, Его не остановит какая-то стена. януку пришлось спуститься пешком с восьмого этажа, чтобы забрать из своего фургона кувалду и ломик. Возможно, не самый распространенный инструмент в арсенале сантехника, но именно то, что требовалось в данной ситуации. Янек потратил полчаса на поиски нужного места в проходе между двумя сторонами. Он собрался с духом. Пришло время провести хирургическую операцию. Янок крякнул, погрузив кувалду в стену. Вся злость покинула его, когда ему в лицо брызнул фонтан штукатурки. Высвободив кувалду, он нанес еще один удар. И еще. Пролом с неровными краями расширялся, маня Янока внутрь. Перед ним простиралась темнота. Непроницаемый мрак ядра в центре здания. Вниз до самого фундамента и далеко вверх до пентхауса, зияющая рана между двумя половинами, сшитая неровными стежками труб. Освещения в каменном колодце, открытом кувалды Янека, не было. И хотя луч его фонаря выхватывал прямо впереди голую кирпичную кладку, если он направлял его вверх или вниз, луч быстро терялся в темноте, словно проглоченный. Из стен, обозначающих концы соответствующих половин банианкорта, торчали толстые чугунные трубы неправильной формы, перекручиваясь и расползаясь в стороны, теряясь из вида, подобные причудливым стежкам с трудом удерживающим вместе два края. «Они движутся?» «Нет, несомненно, это лишь дрожание луча фонаря». Но, просунувшись в проделанный пролом, Янок увидел, что трубы слегка пульсируют, словно железо пытается подражать кровеносным сосудам живого организма. И все они вели вниз, в дыру. Янок выпрямился, стараясь понять, что перед собой видит. И тут послышалось знакомое «тук-тук-туки-тук». -тук -тук -тук. Вздрогнув, Янок вдруг понял, что на самом деле тромп не один. С самого начала он гонялся не за одним единственным месивом, останками одного несчастного рабочего. Каждая труба была наполнена звуком влажных, сдавленных тел, ползущих по ним. И дело было не только в трубах. воздух заполняли звуки десятков, сотен забытых мертвецов, которые двигали стены, перекрытия, провода. Они распространялись по внутренностям здания, подобно отраве, движением и звуками привлекая к себе внимание Янока, умоляя его заметить их бессмысленный и неоплаканный уход из жизни. Кто-нибудь из этих людей умер здесь? Имело ли это значение? Но именно сюда они притащили свои стерзанные разложившиеся останки оттуда, где их искалечила незакрепленная машина. Раздавила сорвавшаяся бетонная плита, обрекло нападение с высоты сломавшееся ограждение, где их отправила в ледяную воду лопнувшая гнилая страховка. Именно здесь они произносили свою обвинительную речь, взывая к тем, кто мог их услышать. Так было построено это здание. Эти души, эти призраки не были случайными сгустками и невидимыми опухолями. Они составляли сущность баненкорта Здание не заболело. Оно было возведено уже больным. Но почему? И что хотели от Янока эти души, которыми оно было заражено? Наконец фонарик Янока высветил железные скобы, проходящие рядом с проделанным им отверстием и скрывающиеся из вида высоко вверху и далеко внизу. Он понял, что его просят забраться на них. и присмотревшись внимательнее догадался в чем дело болты крепящие эту примитивную лестницу к стене проржавели насквозь они ни за что не выдержат его вес дольше нескольких секунд он провалится вниз в темноту где его уже ждут где его встретят призраки хотят чтобы он присоединился к ним поскольку им отчаянно хочется чем-то поделиться с ним. Яник долго стоял, прислушиваясь, пока наконец не принял решение. Лена Ковальчик уже несколько недель тревожилась за своего мужа. Он спал плохо, просыпался среди ночи и подолгу разглядывал схему водопровода в здании, о котором упорно не хотел говорить. Но Лена не настаивала, не приставала к нему. Даже в тот вечер, когда пришло приглашение, После того, как Янок вернулся домой за полночь, промокший насквозь с головы до пят, несмотря на то, что дождя не было, пробормотав что-то насчет прорвавшейся трубы, он направился прямиком в душ. Лена понятия не имела, как быть, поэтому она просто оставила странное письмо на столе на кухне и легла спать. В конце концов, адресовано оно было Яноку. «Тобиас Фэлл?» Любезно приглашает Янека Ковальчика присутствовать на званом вечере по адресу Баньян-Корт-1 вечером 16 августа 2014 года. Доступ в пентхаус будет обеспечен посредством грузового лифта. Поговорить об этом можно будет потом. Сейчас же Лена была счастлива уже тем, что ее муж жив и здоров.